Глава тридцать седьмая. Лея. «Сюда, сюда. Иди за мной». Слышу я голос и иду на него, как ведомая. Не вижу никого, но голос продолжает вести меня в этот злосчастный подвал, с которым так много всего связано. «Открой ее». Слышу приказ и словно кто-то управляет моим телом. Я открываю дверь и начинаю спускаться по лестнице. Внизу уже горит свет, а меня пробирает дрожь страха. Уже корю себя за то, что поплелась сюда одна, но тут понимаю. Я во сне. Вижу, как женщина открывает дверь и входит в нее. Спешу за ней, чтобы она не закрылась. Я не понимаю. Этой двери в реальности нет. Но тут... Смотри. Слышу вновь приятный голос. Осматриваю новое помещение... И вижу, как сидит дядя Степа, что-то делает за столом с колбами и реактивами, а женщина его гладит по плечу. А когда оборачивается, я узнаю в ней свою маму. Ахаю, закрываю рот рукой, потому что меня наполняет шок. Она мне не сказала, скрыла от меня и знания, и то, что тут происходило. Но почему? Таня... «Почти все готово», — улыбается дядя Степа ей в ответ. «Я, наконец-то, смогу быть с ним», — радостно восклицает мама. «А потом, что ты тут делаешь?» Оборачиваюсь, но никого рядом не вижу. Стараюсь понять, к кому она обращается. «Тебе не быть с ним никогда. Я этого не позволю. Татьяна, ну как ты не понимаешь? Он тебе не пара». Он даже не человек. Слышу смутно знакомый голос, но никого так и не вижу. «Зачем ты пришел? Я же тебе говорила, что люблю только его». Тут к ней подбегает мужчина, хватает за плечи и начинает трясти так, что у мамы запрокидывается голова. «Я этого не позволю!» — кричит ей в лицо мужчина, но не могу увидеть лица. «Стою и переживаю, повлиять никак не могу». «Он всегда все получает, но не в этот раз, не тебя!» «Нет!» — кричит мама, и тут дядя Степа начинает ей помогать, отталкивает мужчину. Когда она выскальзывает из его рук, то падает, ударяется головой о край стола, теряя сознание. От страха за нее я вскрикиваю и бегу к ней, желая помочь, но словно барьер мне мешает приблизиться. «Смотри!» Слышу я опять этот нежный голос, который мне шепчет. Я оборачиваюсь и вижу, как борется дядя Степа с мужчиной, а женщина стоит в дверях и что-то шепчет. Не могу оторвать взгляда от ее побелевших глаз. Страх пронзает тело. Нет! Кричу со всей силы и просыпаюсь. Тяжело дышу, не понимая, где сейчас нахожусь. Страх сковывает, движение, голова кружится, а во рту — Сахара. «Лея!» — вбегает Таша, взволнованно на меня смотря. «Она сегодня осталась у меня с ночевкой. Мне до сих пор страшно оставаться одной, хоть отца и забрали, и он до сих пор под следствием». Лаз взялся серьезно за это дело. Аж удивительно, будто что-то личное. Но секретов меньше не становится. Все так запуталось, что даже страшно. «Подруга, ты и вся бледная, и твой Мишка сейчас прибежит сюда, взволнованный из самого леса!» — ругает меня подруга. Как оказалось, она тоже была в курсе местных секретов. Да не просто так. У нее самой имеется секрет, в который она меня и посвятила. Мы тогда поехали на экскурсию от нашего универа. Ехать было долго, поэтому на заднем сиденье автобуса сидели и перешептывались. Оказывается, она ведьма, хотя сама узнала об этом не так давно. Да ладно, и что, твоя мама об этом так долго молчала? Шокированно спрашиваю ее. Дело в том, что не каждому ребенку передается этот дар, отвечает она равнодушно. Зато теперь у меня дополнительные занятия. Даже сегодня, перед сном, она мне показала пару фокусов, которым научилась. Этот мир становится намного загадочнее, чем я ожидала. Даже спросила про вампиров как-то у Марка. Он долго надо мной ржал. Ну, а что? Теперь, наверное, я уже ничему не удивлюсь. Сон. Мне приснился сон. Еле ворочила языком. А когда Таша дала мне попить, то смогла наконец-то его пересказать. «Нифига себе!» Только и смогла сказать мне подруга. Да я и сама была в полном шоке от того, что увидела. Нужно обязательно поговорить с мамой, которая, как всегда, вовремя в ночной. Меня еще до сих пор потряхивает от того, какой беспомощной лежала моя мама. Но самый главный вопрос — кто та женщина, которая стояла в дверях? «Таш», — зову подругу, А у ведьмы могут быть белые глаза? Подруга поначалу смотрит удивленно, а потом призадумалась. Я сидела, ерзая, на кровати в нетерпении. Сейчас даже готова побежать к маме на работу, чтобы задать вопросы, которые так меня волнуют. Еще странно, что ни разу дядя Степа не сказал о том, что он там такое делал в подвале для мамы. Вообще-то при определенных заклинаниях, возможно. А потом нахмурилась. «Ты думаешь, та женщина тоже ведьма?» «Вот если бы я могла рисовать, то обязательно это сделала», отвечаю подруге. «Погоди, есть же программы специальные. Может, они нам помогут?» Подала идею. «Мы скачали на ноутбук нужную программу. Конечно, долго разбирались, но потом дело пошло лучше». Мы собрали лицо, очень похожее на ту женщину, которая была в подвале в моем сне. «Давай распечатаем и спросим у твоей мамы», — говорит моя подруга. «Это хорошая идея, но что-то мне подсказывает, она мне не ответит. На всякий случай делаю несколько копий, одно отдаю Таше, другие две оставляю себе. Внимательно смотрю на лицо, пытаюсь запомнить малейшие черты». «Сейчас пять утра. Будем еще спать или уже идти готовить завтрак?» Подшучивает подруга. «Смысла нет ложиться, поэтому пошли умываться в душ и готовить завтрак».